Глава номер 4. Повальное увлечение. После лагеря оставалось ещё немного времени, чтобы залечить наши раны и восполнить утерянный в боях вес. Ребята разъехались кто куда. Лично я уехал на дачу, где вовсю познавал гитарную науку. Мне это очень нравилось, и я старался как мог, даже пытаясь сочинять свои первые песни и стихи. Конечно, в период застоя в голову лезли только любовь и свобода. Этого хотелось больше всего на свете в то время. Ну, например, вот что получалось. Крик души. Как хотелось бы мне быть таким, не как все, и жить так, чтобы жить. Деньги есть, так кутить. Пусть одежда моя так ужасна порой, пусть причёска не та, но в толпе я другой. Не смотрите вы так, что слегка я, чуть пьян, но пленяет меня тот волшебный дурман. Не ходите за мной, если я не хорош, но опять за спиной. Вон смотри, молодёжь, то в заклёвках спина, то штаны коротки, майка выше пупка и цветные челки. А с девчонкой идёшь гулять, то повсюду слухи и смех. Вон смотрите, целуются, глянь, да ещё на глазах у всех. Что ж, пойду на концерт. Может, там нас поймут. Но опять там запрет. Танцевать, покричать не дают. Что же мне предпринять? Подожду темноты, вот вы ляжете спать. Покатаемся мы, и моторы ревут, мы как птицы летим. Как прекрасно порой делать то, что хотим. Но опять красный цвет на дорогах у нас. И проезда там нет. Он навечно закрыт для нас. Как ни пытайся, как ни крути, всё равно не сможешь никак идти по вольному пути. Остаётся дорога в кабак. После выпитой дозы вина на душе сразу так легко, о себе не болит голова, и ты спишь в вагоне метро. А на утро устават всего. Ты печальный бредёшь домой. И тебе уже всё равно мир теперь для тебя другой но опять за спиной молодёжь молодёжь посмотрите как он хорош а на кого боже он похож и вот это вот есть молодёжь вы только представьте это было написано в 1986 году а что разве мир сильно изменился Или вот ещё, например. Наркоман. Мне бы жить и жить, но я весь и сяк, взгляд мой полон пустоты. В комнате темно, на душе бардак, и в окне тусклый свет лунный. И звучит музон, кофе на столе, вьётся дым от сигарет. Только шприц в руке, только шприц в руке вам опишет мой портрет. На исколотой руке я ищу место себе, чтобы снова вонзить иглу. А войдет игла и вольет в меня то, что больше жизни я ценю. Получив свою дозу, и в лежачую позу упадем, позабыв обо всем. И под кайфом дурмана мы лежим наркоманы, обреченные вечным сном. И лицо побелело, и глаза помутнели, и потерян контроль над собой. Словно куклы не люди, мы блуждаем по кругу, увлекая других за собой. Нету денег в квартире. Трудно жить в этом мире. Холодильник на кухне пустой, и одежда сносилась, и друзья разбежались. Я остался один сам с собой. Перед глазами лишь стены, только белые стены, и похоже, что это дурдом. Ходят люди тут в белом, занимаются делом, но ну а жизнь где-то там, за окном. Конечно, в те годы я и не думал, что это станет такой бедой, но меня это волновало, а что во мне кипело и бурлило, вылезало наружу. Мне не нравится. Мне не нравится слово «граница», мне не нравится слово «печаль». Если был бы я синей птицей, улетел бы в далекую даль. Я не верю пустым обещаниям, все твердят, скоро жизнь станет рай. Нет предела народным страданиям, как собачий людской слышен лай. Долели коварные цели, каждый хочет жирней кусок. Караван наш в пустыне, сомнений мы устали, воды бы глоток. Ненавижу я славы и почести, много рядом кружит воронья. И ужасно, когда нету совести, это страшно, как слово война. Иногда мне бывает обидно, что родился на этой земле. Но роднее её нет и не видно, это точно скажу я тебе. В те годы увлечение музыкой было просто павальным. В каждом классе появилась по нескольку групп. Все пытались играть и сочинять свои песни, но не у всех, конечно же, это получалось. Я на даче сочинял кучу песен и с нетерпением ждал, когда пойду в школу и увижу ребят, тоже мучивших свои гитары этим летом. В школе всё было тихо. Ибы все были увлечены своими группами, репетировали в квартирах и на чём только могли. Спасибо соседям, которые с пониманием отнеслись к нашему увлечению. После уроков мы ездили как на работу в музыкальные магазины. Среди всех магазинов особняком выделялись два: возле ГУМа и на Неглинной. Мы оббивали их пороги, жадно пожирая глазами то, что имелось в скудном ассортименте. Причём каждый раз встречая одни и те же лица других желающих играть свою музыку, Были ещё и комиссионные магазины, где все доставали себе первые гитары, но в основном покупали гитары у самих же музыкантов, которые приобретали себе покруче, а эти продавали нам начинающим. Наступил момент, когда я себе переобрёл первую электрогитару. Называлась она Этерна. Моей радости не было предела. Дома стояла ригонда, вот её я использовал вместо усилителя, врубая в неё гитару и пробуя играть что-то напоминающее рок-музыку. В поисках денег мы даже собирали бутылки, чтобы покупать струны и так часто ломавшиеся медиаторы. А ведь ещё и приставки для гитар нужны, микрофоны. Я уже не говорю о клавишных и ударной установке. Тяжело было, конечно. А в школе нельзя иметь кучу ансамблей. Там, как правило, был один, причём состоявший из тех, кто учился в музыкальной школе. Да, многие из них играли очень хорошо на инструментах, но вот души в их игре какой-то естественности, увы, не наблюдалось. Они были роботами, игравшими чужую, неведомую нам музыку, исходящую не от сердца, а от музыкального руководителя, которым репертуар подбирал директор школы. Я бы не смог спеть про Ленина, который молодой, да еще с юным октябрем впереди. Ну никак, и все тут. Но у них получалось, даже складывалось впечатление, что им это нравится. А мы пытались продвигать в массы свою музыку. Первые пробы проходили на лестницах и подъездах домов. И надо сказать, что девчонкам действительно нравилось, чего не скажешь, о жителях подъезда. Но мы, как-то перемещаясь с этажа на этаж, все же мирно сосуществовали с жителями домов. Единственным местом, где можно было играть музыку, оказался дворец пионеров с многочисленными театральными студиями и кружками. Ребята из театральной студии нам сообщили, что будет конкурс музыкальных ансамблей, но с репертуаром известных советских композиторов. Нужно сыграть всего три песни. Сначала мы очень обрадовались, но потом приуныли, ведь хотелось играть свои песни, а не чужие. Но тем не менее, мы записались участвовать в этом конкурсе на свой страх и риск. Целый месяц мы репетировали эти три песни. И казалось, что мы их знаем досконально. Но это на репетиции, а на конкурсе ведь совсем по-другому. Сбываются слова, руки трясутся, путаются аккорды. Короче, кто в лес, кто под дрова. Но мы для себя решили, что это испытание нужно пройти во что бы то ни стало. К тому времени многие школьные группы начали уже сходить с дистанции, а мы все играли и играли. Одним словом, на музыкальном горизонте осталось всего две команды. Мы и ребята, которые были на год младше. Так называемая конкурирующая фирма. Мы были из одной школы, поэтому наши пути частенько пересекались. Мало того, мы стали одной компанией. Самой большой проблемой было найти место для репетиций. Вид по мере роста нашего мастерства расширялись звуковые возможности наших инструментов. В квартире репетировать стало невозможно, и мы бросились на поиски помещений. На первых порах нам здорово помогли ребята из конкурирующей фирмы. По Комсомольской линии они были штатным ансамблем нашей школы, поэтому иногда репетировали в школьном актовом зале. Заодно пускай туда и нас. Ещё когда в ДЭС проводились дискотеки, то перед их выступлением можно было спеть 3-4 песни для разогрева толпы. Благодаря им, мы тоже иногда играли как бы для пробы сил. Наша группа состояла из пяти человек: три гитары, клавиши и ударник. Правда, клавиш потом со временем уберутся. В конкурирующей фирме было то же самое. Очень интересно было собираться в одну компанию, и когда такое происходило, можно было услышать кучу песен сочиненных нами. Это особенно нравилось нашим девчонкам. Кстати, благодаря им вся школа узнала о нашем участии в конкурсе школьных ансамблей, проводившемся во дворце пионеров. В середине 80-х очень сильно было развито соперничество между микрорайонами. Часто дело заканчивалось и драками. По микрорайонам спокойно вечером было не пройти, могли прицепиться и тогда одерживаясь. Но однажды произошло чудо. Все мы объединились и встали на защиту Москвы. Дело в том, что у нас в районе находилось общежитие какого-то строительного училища, ПТУ. где учились в основном одни приезжие. Так вот, на одной из дискотек они избили москвича, да так сильно, что его увезли в больницу с ножевыми ранениями. Этого мы все не смогли оставить без внимания. На улицах было такое единение, что любой проходящий мимо пацан говорил: "Слэш, пацаны, в пятницу в 22:00 в общаге будет сбор. Лимита офигела совсем, мочить будем. На руку цепляйте белую повязку, чтобы своих ночи различить было можно. До встречи." Всем это говорили, кого из умствующих встретить на улице. И это слышалось ото всех проходящих мимо, даже незнакомых парней во всех микрорайонах нашего района. Подготовка была грандиозной. Лично я на уроках труда на станке вырезал себе дубинку, напоминающую сегодняшнюю милицейскую. Повязки делали из марли, а сколько разговоров за неделю было и всё только о предстоящем событии. Мы на время даже забросили свою музыку и футбол. и только ждали часа расплаты, и этот час настал. Ближе к девяти вечера на улицах стало весьма оживлённо. Это даже напоминало время, когда все шли на салют, только это был скорее мужской салют. Мы собирались небольшими кучками недалеко от общаги, но, к нашему удивлению, помимо нас стали собираться и милицейские машины. — Откуда они всё знают? — мелькнуло у меня в голове. — Да, что-то будет. А тем временем нас становило всё больше и больше. Так как у подъездов нам стало тесно, то мы все передвинулись на футбольное поле, которое располагалось за одним из домов поблизости от той самой общаги. Самое прикольное, что подъехали менты и стали спрашивать. «Так, вы чё тут все делаете? Мука марш по домам, а то забирать по одному в участок будем». «А у нас тут э, футбол будет. Кубок УЕФА, финал. Вон народу сколько пришло посмотреть. А что, нельзя?» – ответил один из наиболее смелых. «Футбол, говоришь?» Куб Куфа. На только не 200 на 200, а 11 на 11. Так кажется, футбол играют. Короче, если через 15 минут вы все не разойдётесь, будут приняты меры. Так, время пошло. Нужно сходиться, нам не хотелось. Да и как это возможно, когда столько народа объединено одной целью? Нет, мы ждали развязки и двинулись к общаге. На постапах к ней уже было видно, как стекается полчища нашей армии, напоминая ручейки. превращающейся в одну большую реку. Всё поле перед общежитием было заполнено людьми с белыми повязками на руках. Кто был с дубинкой, кто с рогаткой стрелявший шариками. Одним словом, все ждали начала наступления. Но вдруг по нашим боевым рядам пронёсся слух, что общежитие оцепила милиция. Даже издалека было видно, как бегают по лесни, за то вверх, то вниз, озабоченные происходящим гостями нашей столицы. Но их плотным кольцом окружала доблестная милиция. По нашей Маридам прокатилось эхо. Огонь! И решение открыть огонь возникло само собой. Несколько стёкол были разбиты в дребезги от нашей всеобщей радости. Как по команде наши ряды то смыкались, то размыкались, тем самым предоставляя рогаточникам возможность перезарядить орудия и снова открывать огонь. Толпа ликовала, поднимая вверх зажжённые зажигалки, прямо как на концерте или футболе, в футболе, ей-богу. Очередной зал пронёс дребезги ещё нескольких стёкол. Народ требовал ещё и ещё. На следующим залпом прогреметь было не суждено. Милиция с собаками двинулась на толпу под стук дубинок, а щиты и лай собак с брызжущей пеной и упасти. Первые ряды бросились в рассыпную, надавливая на вторые, и началась паника. Всё это куликово поле бросилось в разные стороны под крики гостей столицы, которые вырывались из разбитых окон. Конечно, нам было обидно, что боя так и не произошло, но никому не хотелось быть покусанным и тем более забранным в участок. Мы бежали в свой двор, сверкая пятками и смеясь на бегу, а за нами сиренами и лайм собак следовали бунты. Ух, и добавилась нам адреналина в крови, скажу я вам. Ощущение незабываемое. Когда по следу бегут собаки, которые вот-вот могут сводить тебя за ляжку или за задницу, нам удалось убежать в свой двор и сесть за игру в карты, как ни в чем не бывало. Все! Все! «Тихо! Играем и сидим молча, а то заметут нас!» — сказала Ленька, восстанавливая дыхание. «Тихо, тихо! Во, менты идут! Тс-с-с!» Мимо промчался милицейский газик с мигалкой, но миновав нас, он резко затормозил и дал задний ход в нашу сторону. «Димон, сорви ту чертову повязку на руке! Быстро!» — сказал Сашка, срывая свою. «А ведь точно! На руке у меня красовалась повязка, напоминавшая о нашей миссии. Милицейский газик медленно поравнялся с нами. «Таааак!» А что это мы тут делаем? Чем занимаемся? спросил усатый, слегка вспотевший сержант. Картошки играем, а что? парировал Вадик. Знаешь картошки. А что это такой збогший, а? Нервничаю, проигрывать не люблю, товарищ сержанта ответил Вадик. Ну-ну, смотри, не упусти удачу, толстяк. Марш по домам, картозёники, мать вашу, быстро, я сказал. Через 30 минут мы уже все были в койках, а на утро следующего дня с диким смехом вспоминали наше Куликово поле. Но надо сказать, что эта психическая атака подействовала на гостей нашей столицы всерьёз. Больше они не уступали, а как и положено гостям, вели себя тихо и спокойно. Но такое московское единение было, к сожалению, не частым зрелищем. Район на район, школа на школу, соперничество продолжалось. То же самое творилось и на музыкальных рингах. Там тоже соревновались представители разных школ, районов, микрорайонов, поэтому везде была своя группа поддержки. Если говорить о нашей группе поддержки, то она была самой многочисленной, потому что нашу школу представляло сразу две группы: мы и наши друзья-конкуренты. Между собой у нас были идеальнейшие отношения. Мал того, мы были одной компанией, да ещё с одними интересами. Про себя могу сказать, что мне очень нравилось сочинять стихи к своим песням. При игре на гитаре у меня сначала появлялась мелодия, а уже потом я пытался понять, про что она. И когда я понимал свою мелодию, меня рождались стихии, особенно по ночам. Я очень любил ночь, потому что тишина давала мне возможность погружаться в свой мир, полный фантазий и принадлежавший только мне одному. Ночь. В небе светит луна, догорает свеча. Гор за день устал и теперь отдыхал, и вокруг тишина, суета не слышна. Ночь окутала сном каждый двор, каждый дом. Всё плохое прошло и забыто давно. Каждый видит свой сон и в него погружён. Ночью город другой, в нём волшебный покой. Настаёт свой смычок старый добрый сверчок и звучит его трель, только выйди за дверь. Весь усыплён кругом город звёздным дождём. Зажигают огни старые фонари. День бежит по стене, звуки тают в Англе. В серебре дом стоит, свет в окошке горит. Кто-то ночью не спит, он о чём-то грустит. Ночь для всех и всегда размышлений полна. А за городом лес стал стеной до небес, как ночной часовой стережёт он покой. В лунном свете река, словно из серебра. Парки, сквёры, дворы так безлюдны, пусты. В небе светят луна догорела свеча. Ночь вокруг тишина, и так будет всегда. Так пролетали мои ночи, одна за другой, и только среди них я мог спокойно творить, что мне хотелось больше всего на свете в тот момент моей жизни. А тем временем, день за днём приближалась дата нашего концерта. Для себя мы твёрдо решили, что играть будем только свои песни. Слушайте, пацаны, «А если нас не допустят? Ведь только мы одни будем там со своими песнями, в то время как другие будут играть песни, допустимые регламентом!» С опаской сказал я. «Да уж, ситуевина!» — ответила мне, озабоченная нашим положением Ленька. «Но один черт рискнуть надо. Если не сейчас, то когда?» «Тот и оно!» Так мы и решили. Когда пришло время регистрации групп, для участия в конкурсе от нас требовалось написать номер школы, название группы и название трех песен. С первыми двумя требованиями мы легко справились, а вот с названиями песен нас тормознули. Стоп, стоп, стоп, ребята, о чьи это песни? Я что-то не слышал таких у советских композиторов. Так чьи это песни? спросил один из членов жюри у нас. Это наши песни, мы их сами сочинили, сказал Лёнька, уже имевший опыт выступлений с нашими друзьями. Он играл на ударнике и у них, и у нас. Нет, нет, нет, это невозможно. Таковы условия конкурса. Петь свои песни можете у себя дома, а тут конкурс молодых советских групп, представляющих районные школы. Так что извините, но мы не сможем вас заявить, сказал мужчина, разведя руками в сторону. А что если мы выступим вне конкурса? парировал Лёнька. Да ладно тебе, Михалыч. Вон у них какая группа поддержки пришла, пусть себе играют, тем более вне конкурса, сказал мужчина с длинными волосами в потёртых джинсах, устанавливая микрофоны. Раз, раз, Пряйка, раз, раз, раз. Слышно меня? Раз, раз, раз, раз. А если ещё такие группы появятся, что тогда будем делать? Не унимался член жюри. Ну если будут, тогда и будем думать. А нет то и сюда нет. Давай, помогай лучше, чем с пацанами болтать. Раз, раз, раз, раз. Ладно, так и сделаем. Будете одни сыграете в конце, когда будет подсчёт голосов. Как раз за ваши три песни мы подсчитаем голоса, а вы не дадите скучать публике, хорошо? Идёт. Ну и ладненько. Значит, до завтра. До свидания, хором сказали мы. Это было маленькое чудо. Мы завтра выступаем. Я как аж паренный влетел домой и сразу стал рыться в наших с отцом вещах в поисках сценического образа. Ещё бы, ведь меня ждала публика. Свою фишку я нашёл с помощью какой-то кепки, солнцезащитных очков и поношенного клетчатого пиджака. Она большей вещей не хватило. Но это было и неважно, главное — участие в первом выступлении нашей группы. Кстати, я забыл рассказать вам о нашем названии. Так вот, мы назывались группа «Попутчик». Всю ночь я не спал, эмоции били через край, а на утро мы запланировали репетицию перед концертом. «Ну, парни, как настрой?» — бодро сказал Олег, наш гитарист. «Немного не по себе, в первый раз все же», — ответил я с небольшой дрожью в голосе. «Да ладно!» Главное аккорды не перепутать на первой песне, а там пойдёт уже легче. Подбадривал нас Лёнька. Ладно, хорош болтать. Поехали. 1 2 3 4. И мы начали репетицию в Лёнькиной квартире. Немного помучав соседей и выпив чаю, мы выдвинулись на встречу первому выступлению. По дороге мы заскочили в магазин и купили у спекулянтов бутылочку коньяка. Ну, для храбрости. Да, я увидел толпу народа возле дворца пионеров, и у меня даже перехватило дыхание. Лёнька, заметив мою реакцию, хлопнул меня по плечу. Не бойся, прорвёмся. Зря что ли репетировали и ночами песни писали? Главное, не смотри никому в глаза в зале. Вон очки одень и пой себе, понял? Да уж, тебе легко говорить. Тебя за ударную установку не видно, а я как на ладони. Нет, надо определённо хлопнуть для храбрости, ответил я. "А вот это точно", поддержал Олег. "У меня и шоколадка есть. Там за кулисами их хлопнем. А сейчас, пока рано. Надо к жюри подойти и отметиться, что мы пришли", басом голосом произнёс Лёнька. "Сейчас я мог ошибаться, но кажется, соревновались где-то в группе 10. Зал был набит битком. Каждой группе дали по 15 минут на то, чтобы попробовать включить свои инструменты и сыграть отрывки из песен". Лучше бы я этого не видел и не слышал, <смех> потому что мне показалось, что мы играем хуже всех этих групп, но успокаивало одно – мы поем свои песни, а они чужие. Но постепенно все отыграли свои отрывки и наступила наша очередь. Когда я подключил свою гитару к приставке и сжахнул первым аккордом, то наша группа поддержки взорвалась мощным «ВАУ!», и этот гул буквально наполнил меня энергией. Но это была наша группа поддержки. Ориенты тоже не спали и разродились оглушительным свистом. Но мне к этому было не привыкать, как на футболе, ей-богу. Одну слог, ничего страшного. Немного помучив гитары, мы спустились за кулисы. Вау, круто. Ух, жахнем сегодня. Дай помаленьке. Ну немал зали. Давай, давай, давай. После клиничка страх и неуверенность улетучились сами собой. Там за кулисами мы перезнакомились со всеми участниками других групп. В некоторых на клавиш играли девчонки. Всё как в песне чужа про школьный ансамбль. Было заметно, что у них нет единения с мальчишками. Все просто делали свою работу и не больше. Это были действительно школьные ансамбли, которыми руководили учителя пения, но всё как у тежа. Да видно время было такое. Конечно, зрители принимали лучше тех, кто играл музыку, потяжелей. Это сразу бросалось в глаза. Мы же были скорее романтики, а не металлисты, и это слегка тревожило. Но постепенно, глядя на происходящее, я понял одно. Бить уже точно не будут, а раз так, то, как говорится, вперед и с песней. «Ну, пацаны, скоро и нам уступай», — сказал Ленька, разминая руки. Дело в том, что он еще должен был играть и в группе наших друзей, так как у них не было своего ударника. Юрка, лидер их группы «Солнечный день», подбежал к нам за кулисы и позвал Леньку. «Эй, ну чего, пошли, с Богом! Давайте, не пуха, мужики!» Подбодрили мы своих друзей. Я решил помочь и поднялся на сцену. С умным видом ходил я по сцене, то подключая гитары, то проверяя микрофоны. Но на самом деле я смотрел в переполненный зал и представлял, как сам буду тут стоять через час или два. Ощущения, скажу вам, колоссальные. Просто мурашки по телу бегут. Воспользовавшись ситуацией, я подключил гитару и сыграл пару аккордов из наших песен. Реакция зала сразу дала о себе знать. О, вау! Оле-воле! У! И тут я сыграл Скорпиус Холидей. Но тож знаменитый проигрыш. Всё, толпа заревела от восторга. Меня столфало своим в доску. Пусть наши девчонки в пристройлении там все, что мы дилсные, кто будем играть свою музыку. А это ещё добавило уважения к нам. Гвой, как Юрка отобрал у меня гитару, но я уже спускался со сцены окрылённый и бесстрашный. Клёво, пацаны. Круто. Видели, как зал реагирует? Нам бы только не обкакаться с аккордами и словами. с увеличившимися от восторга глазами произнёс я. Ох, не знаю, не знаю, как-то растерял, ответил Сашка, крепко сжимая свою бас-гитару. Сань, ты главный, попади в концовку второй песни. Это самый сложный и в то же время важный. И главное, не молчите вы, черти, подпевайте, а то я один как комар-песгун буду смотреться, попросил я ребят. Не боись, Димон, поддержим, но только я слова не все знаю, успокоил Олег. Да тебе не надо, только хоть припев помни. Князь помню. Но там у меня соли будет, а как с пением совместить-то? Вдруг не смогу одновременно, настороженно спросил Олег. Да, сейчас вот сейчас не легче. Ну ты-то, Сань, сможешь? Ох, не знаю. Тем более попасть надо в эту чёртову концовку второй песни. Ну не знаю. Так, где коньяк? Наливайте. Мне нужно себя почувствовать пофигистом, причём срочно. Вадик, лей-лей. Это лекарство от инфаркта да ещё с миокардом, неразборчиво, зато уверенным голосом произнёс я. Ну ты даёшь, стране угля, Димон. Я тебя не узнаю даже. Давай, давай, хлопнем. А хочешь, я подпою, предложил Вадик. Подпою? Ты смотри, не напои нашего вокалиста. А то сам на сцене за него дуаться будешь, пригрозил Лёнька и скрылся за занавесом на сцене. Внутри себя я почувствовал приятное потепление и на мгновение забыл о всяком страхе и мандраже. Ну хорошо. Пока Лёнька с ребятами играет, пойдём ещё порепетируем, сказал я ребятам. Мы уединились и стали бренчать и мурлыкать наши песни. Вроде выходило неплохо, коньяк делал своё дело, причём так хорошо, что мы не заметили, как подошла и наша очередь. Думаю, если бы за нами не прибежал Лёнька, то так бы там и сидели с песнями. Эй, пошли, хватит там сидеть. Бегом давайте, у нас 15 минут на всё про всё, чтобы настроить. Но нам уже было хорошо. И шли мы на сцену, обнимаясь по пути с соседями, попадающимися навстречу девчонками. Мал того, Я готов был ставить автографы на любых местах страстных поклонниц. На сцену я поднялся не так резко, как в первый раз, на меня уже знали. Это я понял по бурным аплодисментам. Оу, Скорпы! Давайте там, покажите, как надо играть. Зажгите огни Москвы, парни. Спартак чемпион! Ура! Вот это я взял микрофон и сказал: "Раз, раз, раз. Привет, хай! Как настроение?" «Бывал и получше! Заводи свою шарманку! Давай, не томи, устали уже ждать! Чего там сопли жуете? Начинайте!» Я, услышав такое, сразу врубил Holiday Scorpions. Толпа опять заревела, и тогда я сыграл пару аккордов из группы Opus. я уж что мне показалось, ждали именно нас. Остальные, кроме наших друзей, были лишь на разогреве. Но полёт этой фантазии быстро приживал ведущий. Ну, здесь вам не мелодии и ритмы зарубежной эстрады, так что давайте начинайте, а мы займёмся подсчётом голосов. У вас есть 20 минут. Слава богу, что мы начали с двух, скажем так, с рваных песен, а бомбу оставили напоследок. В первой песне мы, конечно, дров нарубили прилично. Я, в частности, спел первый куплет два раза, лишив песню сюжета. Олег порвал первую струну, когда изображал Ричи Блэкмора. Ленька не подпел бэк-вокалом ни разу. Один Сашка держался молодцом, со стороны похожим на памятник, почему-то в кобойской шляпе и кроссовках. После песни нам даже одобрительно посвистели. Хотя, как мы Сашке и говорили, но он все равно не попал в концовку. Настало время второй песни, где пел уже Ленька, одновременно играя на ударнике. Начали мы неплохо, с размахом. Даже Сашка сдвинулся на целый метр. А это дорогого стоит. Но в середине песни у Лёньки вылетела палочка из рук. А Вадик, так увлёвшись тяжёлой гитарой, напоминающей женскую фигуру, что момент этот зевнул, и мы остались без ударника, то есть с одними гитарами. Но все подумали, что так задумано. Правда, когда эта задумка затянулась, то послышался свист и крик. Я был готов провалиться сквозь землю. Неужели это я, который только что лобал Scorpius и Opus, Теперь стою с малиновой физиономией и изрядно потею. Короче, под свист мы все остановились. Ну, кроме Сашки, которого, как заклинило, играть без остановки. Пришлось вытащить шнур из его гитары, и только спустя секунд десять он понял, в чём дело. Я уже думал, что всё. Нам конец. Но слово взял Лёнька. Просим извинения за технические неполадки. Мы просим уважаемого жюри разрешения переиграть эту песню еще раз. Думаю, зрители нас поймут и поддержат. Правда, ребята? Эй, вау! Давай, разрешаем! До чего-то! Пусть играют! Давай, пацаны, вперед! Давай, Спартак чемпион! Ну, если публика просит... Ну, то жюри разрешает. Играйте! Произнес микрофон участник жюри. Мы все как заново, Дениска. И Сашка остался на резмутне, направил свою колбольскую шляпу и дал по струну вступления. Но на таких мощных эмоциях отыграли эту песню, что зал встал. У меня из-под очков чуть не брызнули слезы от счастья. Мое сердце уже, наверное, несколько раз покидало тело и незаметно для меня возвращалось на место. Ну а в конце у нас был заготовлен хит. Я включил гитару, приставку. И сжахнул вступлением, ритм получился мощным и слегка плавающим от приставки. Это было красиво и выразительно. И на этой волне Олег засандалил свое соло так, что его струна казалась раскаляться до красна, и он обожжет себе пальцы. Ленька пел очень эмоционально, тем более песня была про любовь, которую он призывал остаться. В трепею я ему даже подпел, и причем не один, а с Сашкой, которую он наконец-то отключил от своей гитары и переключил к микрофону. Зал уже не сидел, а стоял. Точнее, не стоял, а танцевал, держа руки над головами и слегка покачивая их из стороны в сторону. Мы были на седьмом небе от счастья. Мало того, эту песню попросили сыграть на бис, и мы сделали это, причем вместе со своими друзьями объединившись в одну группу. Кстати, так вскоре и произойдет, мы станем одним целым. Самое удивительное, что мы выступали вне конкурса, получили приз зрительских симпатий. И это дало нам право на полноценное участие в следующем конкурсе. Но важным для нас было даже не это, а то, что мы сделали первый шаг к своей мечте. После этого мы уже не боялись сцены, а наоборот, она нас манила к себе. И мы стали искать варианты выступления где-нибудь, включая и возможность поехать за пределы Москвы. Вскоре нам это удастся, но в этом чуть позже.